Глава сорок первая. Стылы Флигель. Страсти бушевали в Форвани накануне финального испытания. Дело было не только в пяти курсниках, которые уже чуяли близкую свободу и одновременно испытывали страшную панику перед экзаменом. Нет, вдобавок к ним университет наполнился суетой, связанной с прибытием высоких гостей. Приехала королева со своей красивой и бестолковой свитой, и старичок камергер. хранитель ключа от антроцитовой библиотеки. Он долго тряс Артуру руку. Визите именно для Эйзенбруга привезли ключ. На этажах витали запахи дорогих духов, дверь в кабинет ректора не закрывалась. Туда и сюда бесконечно следовали гости. Борис очень наш побитым вихрем носился по форвану, подписывая все новые и новые щита, отчитывая кухарок за несдержанность. Вы совсем обалдели. Королева в одиночку Точно не съест пятьдесят устриц на ужине. Вот я клянусь, не съест. Не надо разорять наши предприятия, мадам Пампуше. Один разбор на полном ходу столкнулся с Артуром, чеки разлетелись веселым конфетти, и я внутренне сжалась, предчувствуя скандал. Но парни чьи лица мгновенно будто окаменели, лишь молчеки внули друг другу и разошлись. А на закате чуть ли не все жители Форвана высыпали на лужайку за главным зданием. чтобы встретить там дракона Ойганхарта. Это было грандиозное зрелище. На фоне тяжёлых багровых небес, расписанных тонкими тёмными облаками, будто нитями с ведьминской прялки, появилась великолепная крылатая тень. Дракон был огромен. Он приближался, и становились видны узоры на мощных крыльях, шипы на длинной голове, чуть более тёмная чешуя на груди. Ойганхарт был алым, как кровь. с пылающими темно-золотыми глазами. Когда он сел, земля глухо содрогнулась, а первые ряды встречающих невольно отступили назад. Ну и махина. Я зябко повела плечами. А как мы будем просить его о помощи? Он вообще умеет разговаривать? Он говорит на всех языках нашего мира. Поверь, хмыкнул Артур. Три года назад даже читал здесь курс по маклингвистике. Я как-то заходил на лекцию. за компанию с Унасюкся, Самандей, мысль она договорила я. Она же была лингвистом. Ни черта я на той лекции не понял. Вообще, хороший уровень, закончил между тем Артур. А дракон влезает в аудиторию. Засомневалась я, глядя на огромную тушу. Как раз в этот момент ящер поднял морду к небу и с рёвом выпустил длинную тонкую струю огня в знак приветствия. выглядело внушительно. Мы все мгновенно согрелись, да так, что холодным потом прошибло. Ректор Форва напочтительно поклонился дракону и что-то сказал. Тот в ответ плюнул дымом, а потом вдруг закрыл крыльями морду, будто играл в прятки. Вокруг дракона начала набухать тёплая светло-оранжевая пелена, неожиданно уютная. Что происходит? нахмурилась Ия. Он меня и ты постась. Так у него она не одна. И действительно, пелена на сите в шесть цветом задрожала. А мгновение спустя на лужайке обнаружился человек, вполне нормальный, только неожиданно худой по сравнению со своей драконьей формой. Кожа у Ойганхарта была такого бронзового цвета, как будто он долго отдыхал в Калифорнии без применения SPF. Кроме того, дракон оказался обладателем рыжих волос, улыбчивой физиономии и золотых глаз с вертикальным зрачком. Как и большинство жителей Форвана, он предпочитал одеваться в университетском стиле: брюки с подтяжками, белоснежная рубашка и шерстяной пиджак расслабленно переброшенный через локоть. Все зааплодировали, дракон пожал руку ректору и у Бани ушли. На поклон Койганхарту мы отправились втроём: Артур, я и мастер Говерик. Это было на утро перед экзаменом. Дракон принял нас прямо в своих покоях, не вылезая из кровати. Мне это показалось слегка ненормальным, но Артур и старичок магистр объяснили, что древнее не значит серьезный, и что Ойганхар тот еще шалопай. Столько студент так нам перепортил, пока тут преподавал. Бухтил себе по дну с Говерик. Мудрость его безграничная и все такое. Но я рад, что теперь мы встречаемся только раз в год. Выслушав просьбу о нашем разделении, Дракон легко согласился это организовать. Без проблем, он говорил, заметно раскатывая Р. Голос был мягким, даже обволакивающим, а интонации, хм, похмельными. Кажется, дракона по приезду хорошо встретили. А вы уже выбрали себе другого фамильяра, господин Эденброк? Артур отрицательно покачал головой. Нет, замену для меня ему ещё не нашли. А кандидатуру Уорхола отвергли, когда познакомились с котом поближе. Да и я сама была против. А мои слова в Форвоне в кое-то веке начали принимать в расчет. Однако Артур вполне мог продержаться месяц-два без фамильяра как такового, что называется не впервый. Жил же он как-то все двадцать четыре года до этого. И то верно, благосклонно согласился дракон. Но если что? Вам ничто не мешает привязать свою девушку обратно. Он подмигнул нам, с интересом осмотрев меня с головы до ног, чуть пристальнее, чем позволяли приличия. Ничто, кроме здравого смысла. Вежливо но холодно ответил Артур и под ручку увел меня прочь с аудиенции. Ревноешь? восхитилась я. Есть такое, подмигнул он. И вот настал час экзамена, как я уже говорила. Нас ждал устрашающий лабиринт. Я думала, что речь пойдет о классических садовых штучках: пронзительно-зеленые изгороди, хитрое плетение ветвей, вероятно, способное менять направление роста прямо по ходу дела. Но нет, в Форвани для этой цели имелось отдельное здание. Это был старый корпус университета, который все называли стылым флигелем. Он располагался в отдалении от остальных, достаточно большой. в таком готическом стиле, как и всё вокруг, только без окон и наполовину утопленный под землёй. В течение года он не использовался, разве что плющ и крапива избрали его местом своего произрастания и оплели все стены в манере профессиональных и очень энергичных пауков. Перед корпусом раскинулась очаровательная полянка. Сейчас её заставили рядами плетёных кресел, украсили гирляндами, огромными кадками с живыми цветами. Радость для людей и карпами в аквариумах, лакомство для безликих. На полянке расположились зрители, младшие студенты и полсотни хихикающих фрейлин. Официанты из Сиропинга кормили и поели их в лучших традициях лужайковых фуршетов. В центре сидели, конечно же, королева и дракон Ойганхарт. Преподаватели и младшие мёртвые во время экзамена дежурили внутри стылого флигеля. Они следили за тем, чтобы никто из пятикурсников не погиб в процессе, и были готовы, если что, вытащить их на закорках. Открывать телепорты в корпусе было невозможно. Его специально зачировали, просив этого, и начав абсолютное большинство студентов сокращало бы себе путь в лабиринте. Пятикурсников пускали в здание через дверь на самом нижнем уровне, туда вёл смешной дребезжащий лифт. Ещё было добраться до балкона главной башни. Там студентов встречали преставные лесенки и оценки. Все другие выходы давным-давно замуровали. Экзамены тут проводили не первый год. Уже знакомый мне экзаменатор Безликий привычно приподнялся из бассейна и похлопал своими желейными ладошками. "Удачи", сказал он, явно устав от долгих речей. "Пусть сегодня вечером у всех нас будет праздник". И вместе с другими студентами мы спустились на нижний уровень. И преподаватели распределили нас по разным коридорам. Мы с Артуром нырнули в указанный нам проход, и каменная стена за нами с жутким скрипом закрылась. Наступила кромешная темнота. Ну что, повеселимся напоследок, бодро предложил Артур. Давай, откликнулась я. Он зажёг свет на ладони, и мы тотчас ввязались в бой с отрядом зелёных призраков, хлынувших из стен как вода из сорванного крана. Лабиринт был набит препятствиями, как ящик Пандоры бедами. Прошло уже целых 2 часа с начала испытания, а мы с Артуром продвинулись всего на 3 уровня вверх. Карты у нас не было, приходилось идти наугад, прощупывая пространство поисковыми импульсами, то и дело указывавшими нам всё новых и новых врагов. Один раз мы встретили другую пару из студента и фамильяра, и вместе уложив какого-то странного слизня, с миром разошлись. Мы думали, что следует идти на север, а они считали на юг. "Я устала", призналась я, когда мы кое-как добрались до очередной лестницы и присели отдохнуть на ступеньках. Артур ободряюще приобнял меня, я положила голову ему на плечо. Поцеловав меня в висок, Колдун тихонько, чтобы не выдать врагам наше временное укрытие, прошептал мне на ухо: "Если бы в день твоего появления Кто-то сказал мне, что вот эта колкая, острая, вредная девица может быть такой нежной, я бы усомнился в его когнитивных способностях. Если бы мне в тот день сказали, что ты способен на романтику, я бы покрутила пальцем у виска, или у обоих висков сразу, дабы продемонстрировать всю степень своего недоверия. Мы рассмеялись. Я будто всем телом слышала, как бьётся сердце Эдинбурга, сильно, крепко, надёжно. Сердце, которому можно верить. Вилка. Он взял меня за подбородок и строго заглянул в глаза. Мне сладко поплохело от некоего предчувствия. Я, и в этот момент всё здание не слабо так тряхнуло. Мы даже со ступеньки скатились. Господи, а это ещё что такое? ахнула я. Они сюда великанов впихнуть умудрились. Здание продолжало трястись. В свете макаганька Я вдруг увидела, как кровь отхлынула от лица Эдинбурга. Зрачки его расширились. Что происходит? заволновалась я. Земля так дрожит, когда начал он, и тотчас же вокруг завязали заревели сирены. На университетский кампус напали, сообщил спокойный женский голос, льющийся из ниоткуда. Повторяю, на форван напали. Прорыв на поляне перед стилым флигелем. Всем студентам укрыться в комнатах защиты. Профессору и младшим мёрклых мы ожидаем к бою. Чёрт, на поляне. Там же не меньше сотни зрителей. Я так и подскочила на месте, не подготовленных, расслабившихся, с тарталетками за щеками, а все колдуны здесь. Вот именно. Мы должны помочь им, рявкнул Лэдинброк. Вилка, создаём телепорт. Но здесь же нельзя телепорты. Это им нельзя, а я великий маг. Сейчас оптимизирую. Ничего себе, Гонор прорезался, отстранённо подумала я, глядя на то, как Артур сплетает вроде бы знакомое, но вроде бы при этом как-то модифицированное заклятие. Впрочем, за его нафушствами, судя по всему, лепища меся интуитивно импровизационно, угадывалась классическая конструкция. Я делала свою фамильярью работу, понимая, что сейчас увижу их При словутых тварей, насколько они ужасны, сколько их они убьют. Готово, выдохнул Артур, схватил меня за руку, и нас затопило лиловым светом. Я бы оставил тебя тут, но в лабиринте тоже опасно. Так что держись у меня за спиной. Слышишь? Не вздумай высовываться, сухо отрывисто приказал он. Чего нам ожидать? напряжённо спросила я. Если это стандартное нападение, то просто короткого боя. Успокоил меня Эденброк. Не бойся. Но когда мы телепортировались на поляну, оказалось, что он ошибся. Это не было стандартным нападением, и никакой бой, ни короткий, ни длинный, нам не грозил. Твари на поляне не обнаружилось, они уже ушли сами. Студенты и фрейлины, королева и дракон, возбуждённые голдящей толпой, стояли в центре лужайки. Субординация была позабыта. Всех слишком волновал случившийся инцидент, первый в своем роде, а именно тот факт, что сегодня твари приходили всего на минутку, так, в гости заглянуть, вышвырнуть кое-кого. И теперь этот кое-кто лежал на земле голландской, хрупкая фигурка, светлые волосы, безупречное лицо. Амандо, хрипло неверяще выдохнул Артур. когда мы протолкались в первый ряд и упал на колени рядом с девичьим телом блин подумала я блинский блин